Ехал животом на нижней ветке клёна, держа перед собой заряженный и заведённый аппарат. Ждать пришлось долго. Я даже начал ощущать под собой какие-то бугры и сучки, которые всё больше впивались в тело. Я сидел дотравлен, чтобы там подкатить. Томка, что? За этот куст спрячься. Хорошо. Синеида. Да. Вот за этот Ладно, Осинка. А ты, Никита, иди сюда. Ну, со мной спрячешься. Ладно. Так. Идут, кажется. Не, сейчас не видать. Но я их раньше видел. Осинка, где ты их видел? Они из переулка на площадь выходили. Девчата, что? Слушайте. Мы с Никитой на мальчишек нападаем, правильно? А вы сразу на Таньку наваливаетесь. Ладно. Ну да ещё, станем мудраться, что мы хулиганки какие. Тише. Идут. Ой, метров 50 осталось. Остановились. Одеваются во что-то. Маски надевают, чёрные. Идут. Девчата, слушайте. Если Танька будет мальчишкам помогать, вы с Томкой свои предрассудки бросьте. Слышите? Угу, хорошо. И вот на поляне появились заговорщики. У Пейтес и Тани наружность очень подходящая. У нее темные локоны, бледное лицо, большие черные глаза. Ее спутников даже без всякой драки стоит снять на кинопленку. Они напялили на себя, черт знает что. Лица их закрыты масками, вырезанными из темной тряпки. Один мальчишка закутан в старый байковый халат малинового цвета, а на другом дранный свитер и огромные брюки Голифэ. Мало, все будет мальчики. Где клеп? У кого ну, клеп? Гриша, у тебя клеп? У меня. Только зря во все это. Лучше просто отколоти тёшку, как все люди делают. И порядок. Знаешь, Гришка, в тебе не настолько фантазии нет. Ну что интересного, если вы его отколочите? А тут, тут прямо как в кино. Он идёт, вдруг на него нападают двое в масках, затыкают рот, привязывают к дереву. ищезай. А первый прохожий его развязывает. Ну и пусть развязывает. Зато он это на всю жизнь запомнит. Правильно. Какой толк в твоём колочении? Он к нему с детства, можно сказать, привык. Его каждый день кто-нибудь лупит. В конце концов, мне всё равно, как поступить с Дробилкиным. Только жалко верёвки. Оська, конечно, её не вернёт. Мальчики, не спорьте. Вы такие интересные в своих костюмах. И вообще всё так интересно. Ах, вам интересно, да? Вот сейчас, вот сейчас получите, когда будет вам интересно. Дело. Заговорщики торопили, но не пытались бежать, а не только головами вертели во все стороны. Я при ней глазом квида искателю, события стали развиваться очень быстро. Рыжая коренастая Зеноида, пригнув голову, упёршись кулаками в бока, пошла на поэтессу. Тебе интересно, Танька, чтобы человеком мучили? Кля придумала. Паэде с этихонька пятилась, <соцентричен> нацелив на Зинаиду дверь растопыренные петерни. Только трон, Зинка, только трон, только трон, только трон! Или шуточные шуты и гороховые. Сейчас вы узнаете, как втроем на одного нападали. Никита Дайм, Никита Дайм! Сейчас да. А, а, вы слышали, а, что а, они кита. хотят со мной сделать? Кля прот, как настоящие кляп, бандиты. А, а, а. Никита Дайм, ну что ты стоишь, Дайм? Сейчас да. Спокойно. Ура! Дей, ребята! Ура! оша от радости. Чувствую, что наступает самый счастливый минут в моей жизни. Я поймал в дисскапер кучу мало, которая образовалась подо мной и нажал на спуск. Раньше я никогда не задумывался о том, как трещит мой киноаппарат. Драка внизу прекратилась. Куча мала распалась. Глубокая тишина наступила вокруг. И в этой глубокой тишине семь человек смотрели на меня, а я глядел сверху на них. Ребята, смотрите, шпион.